Образ Жени навсегда запечатлелся в любящем сердце Карла, и какой бы она ни стала для него, она навсегда была единственной, незаменимой, прекрасной. Настоящая любовь не исчезает от того, что идут годы, чередуются болезни, наступает старость и стирает краски, прокладывает морщины искажает черты. Это неизбежность, на которой закаляется чувство. Внешнее разрушение не охлаждает истинной привязанности. Болезнь развивалась, лицо жени напоминало багрово-синий кровоподтек. По всему телу разлилась темно-красная мелкопятнистая сыпь. Жени с трудом дышала, глухо кашляла и почти лишилась голоса, а затем и зрения. На девятый день температура достигла возможного предела. Кожа больной покрылась как бы чешуей из темно-бурых пустул. Сознание жени затемнилось. Она металась и вскрикивала. Глаза ее непрерывно слезились, веки отекли. День и ночь напролет Карл старался успокоить зуд, обмахивая воспаленную кожу жени веером. Это не помогало. Она звала смерть. Сознание ее было снова ясным и тем более усиливало мучение. Карл никому не доверял ухода за женой. Несколько ночей были поистине страшны. жени не засыпала ни на мгновение. Одышка все усиливалась, пульс слабел. Болезнь достигла своего чудовищного апогея. Бесстрашная душа Карла дрогнула. Он подумал, что жене обречена и погибнет. Чувство душераздирающего бессилия и отчаяния, как тогда, когда на его руках умирал маленький муж, охватило его. Карл заплакал. Искаженное бесформенное лицо, заплывшие незрячие глаза жени, были ему дороже всего на земле. Вряд ли он любил жену больше, когда красота ее изумляла. Без жены не было жизни для Карла, но он чувствовал всю свою беспомощность, оказавшись свидетелем единоборства со смертью самого любимого им существа. Что предпринять? Чем помочь? Все было напрасно. Болезнь неумолимо шла своим чередом. Карл едва держался на ногах. Многодневная бессонница, постоянные опасения грозили тяжелыми последствиями. В дни наибольшего напряжения судьба пришла ему на помощь. У него разболелись два зуба. Дантист вырвал их столь неудачно, что в десне остались корни. Щека Карла распухла. Он потерял способность думать. Все исчезло и растворилось в невыносимой боли. Это неожиданное переключение спасло его от опасного психического напряжения, точно так же, как оспа, по мнению доктора Аллина, предотвратила для жени тяжелое нервное заболевание. Жени начала медленно поправляться. Карл и Ленхин были оба так переутомлены, что пришлось нанять для нее сиделку. Дети все еще жили у Липкнихтов. Несколько раз родители предлагали им переселиться в учебный пансион, однако Женихин и Лаура отказывались — так как обе были атеистками и не хотели лицемерно исполнять обязательные в учебных заведениях религиозные обряды. Карл и жени переживали счастье возрождения. Они не могли наглядеться друг на друга и не замечали вынужденные из-за болезни изоляции от всего мира. Их вечно молодая любовь, пройдя через испытания и опасность, еще больше спаяла их. Карл, радуясь, что жена спит целебным сном выздоравливающих, сидя подле нее, находил отдохновение в высшей математике и подолго решал мудреные сложные задачи. Каждые два-три дня он писал письма в Манчестер, где Фридрих Энгельс и Вильгельм Вольф с волнением ждали известия о ходе болезни. Дни на графтон террас потекли обычной чередой, но потрясения последней поры не прошли для Карла бесследно, Он тяжело заболел и слег. Большой радостью были для него похвалы книги «Господин Фокт», которая вышла из печати и раскупалась в разных странах. Каин был заклеймен. Фокт получил удар, от которого никогда уже не оправился как политический деятель. В течение четырехнедельного карантина в связи с Оспой, Кару, когда опасность для жизни не миновала, Прочитал множество книг, особенно заинтересовал и понравился ему недавно изданный труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Он не замедлил поделиться своим впечатлением об этом необыкновенном произведении с Женни, а затем и с Фридрихом. Эта книга дает, естественно, историческую основу нашим взглядам.